Глава 15. Утро началось шумно и суетливо. По коридорам бегали стражники, дознаватели и офицеры всех рангов. На вопросы я лишь недоуменно пожимал плечами, показывая пустые руки и щелкая пальцем по ошейнику. И вообще, где я, где гонча, 120 уровней разницы, понимать же надо, вопрошающие задумчиво чесали репу и испарялись. Тело и кровь гончей исчезли через несколько минут после гибели. Цепь я раскрутил и закинул так далеко, как мог. А бесхозные камни душ пролежали на полу около часа. Нет, их не прикарманили. Камни персональные, никто, кроме меня, поднять их не сможет. Разве что непись какая, вроде гончей. Но предметы, брошенные на землю, имели ограниченный срок жизни. Для предотвращения захламления игрового мира и злоупотребления особо умными игроками – Так что формально ко мне придраться сложно, кроме разве что неожиданно подскочившего уровня. Но я уже приготовил отмазку о выполнении особо хитроумного квеста, завязанного на медитацию самопознания. Поди докажи, что это не так. Ночью я долго боролся с искушением воспользоваться телепортом и срулить из камеры куда подальше. Но логика взяла верх над минутной слабостью. Если сбегу, то из города придется уходить, тут без вариантов. А этого совсем не хочется. Только начали появляться друзья и знакомые. Стал вникать в местный политический расклад. Наметились квесты и место для ночлега. Срываться и бежать в нейтральные земли либо к дроу очень не хотелось. Приняв волевое решение отсидеть и выйти на свободу с очищенной репутацией, я закрыл ошейник мастер-ключом и завалился спать. А утром начался бардак. Честно оплаченный накануне завтрак принесли только к вечеру, оправдываясь невиданной концентрацией начальства на квадратный метр бастиона. Сейчас все успокоились, тишину нарушали лишь шаркающие шаги часового, прохаживающегося по коридору вместо срулившей собачки. Гончая... Ух! Еще одна головная боль для моего организма. С одной стороны, даже учитывая ограничения на призыв... «Поднятая собачка обеспечила бы мне скоростной лифт, прямиком на 50-й уровне. С другой — квест с неизвестной наградой. И мое слово. Слово, данное кому? Куску программного кода, почти разумному иск Ину или самому себе. Вопросы. Одни вопросы. Потянулись дни ленивого безделья. Стража мозолила глаза только днем, ночью же бойцы доблестно дрыхли в караулке». Это позволило мне немного поиграться с новыми заклинаниями. Сняв неготор, я вызвал низкоуровневого пета и обвешивал его всеми доступными бафами. Занятие практически бесполезное, но оно напоминало, что я некромант, и заодно позволяло выводить изредка шныряющих по камере крыс. К вечеру пятого дня, изнывая от безделья, я в сотый раз листал Вики. Неожиданно, поверх всех окон выпало служебное сообщение. «Внимание!» «На ваше имя поступил персональный перевод. Три тысячи золотых. Подпись к переводу. Сынок, как ты там? Мама!» Ох! Я аж присел на кровати. Короткая приписка к переводу взволновала, как первое письмо из дома, полученное солдатом-срочником. «Мама!» «Дом!» На секунду так захотелось вернуться, что глаза, помимо воли, нащупали кнопку логаута. «Эй, стоп! Собраться, успокоиться!» Глянул на показатель наличности. Три тысячи две золотых, 4 серебряных и 31 медная монеты. Ай да, мама! Я, правда, просил ее перевести 100 долларов, а не 300 и на десятый день погружения, а не на седьмой. Но разве материнскому сердцу прикажешь? Хотя, конечно, удачно и вовремя. Ух, как развернусь сейчас! Резко встав, я подошел к решетке и окликнул скучавшего часового. «Эй, военный!» — Я хочу оплатить штраф и выйти досрочно. Позови кого-нибудь из начальства. Стражник не шелохнулся, а лишь лениво зевнул. — Господин инспектор в этот час уже пьет свою вечернюю чарку гном ей особой и собирается домой, так что нет смысла за ним бегать. Жди до завтра. — Алло, какое завтра? Я засуетился, казавшаяся такой близкой свобода, вновь махнув крылом, улетала в неизвестном направлении. Вытащил тяжелый кругляш золотой монеты и постучал им по железному прутку. «Воин, напряги булки, не обижу, и инспектору намекни, что за мной не заржавеет». Монетка мгновенно исчезла в бездонных карманах стражника, и он поспешно скрылся в глубине коридора. Минут через десять, когда я уже начал было отчаиваться, появился недовольный инспектор. «Заключенный!» «Вы претендуете на мое личное время. Для этого у вас должна быть очень вязкая причина». Он многозначительно потер пальцем о палец. Я маякнул золотым, однако инспектор не повелся, а лишь презрительно покачал головой. Стражник из-за его спины симафорил раскрытой пятерней, видимо, намекая на размер бакшиша. «Ну что за хрень совсем офонарели разработчики? Или это один из способов вывода из оборота излишней денежной массы?» Хороший бизнес. Однако рисуй виртуальное золото, продавай за реал, а чтобы не вызвать инфляции, изымай игровую валюту за всевозможные сервисы и текущие расходники. Даже если один золотой в день будет переходить от игрока к продавцам, то помножив на 40 миллионов играющих, получим 120 лимонов долларов в месяц. А ведь в реальности поток денег на несколько порядков выше. Продать же игровое золото не проблема, скорее наоборот. Сложнее приобрести его в значительных количествах. Администрация лимитирует сумму ввода десятью кусками вечно зеленых в месяц. Иначе достаточно одного переселившегося миллиардера, чтобы обрушить экономику мира. Нет, наверняка настоящий миллионер найдет компромисс с руководством. В конце концов, это бизнес, и его цель – не поиграться, нам дать, а заработать денег – Просто за его миллионы ему нарисуют замок с гуриями и топ с уровневой охраной, а наличку на руки выдадут на общих основаниях. Ну или близко к ним. Да, слегка по другому курсу. Короче, пришлось раскошелиться. Инспектор благосклонно принял пятерку золотом на карман, потом еще сотню за оставшийся срок. Полчаса бюрократии, и я ступил на серую пластину стационарного телепорта. Дежурный маг ехидно намекнул «До встречи!» и активировал портал. Несильный удар по ногам, и я очутился на вытоптанной площадке в двух десятках шагов от северных ворот города. Именно здесь я впервые вошел в город, и место это было мне неплохо знакомо. Солнце клонилось к закату, но народу вокруг было немало, жизнь кипела и бурлила. Начиналась вечерняя игровая сессия. Большинство подключались к Вирту во второй половине дня, после учебы или работы. Я бросил проходящему мимо торговцу напитками пару медиков и получил взамен большую кружку пива с пенной шапкой. Не знаю, это магия или игровая условность, но пиво было приятно прохладным, как из холодильника. Вот она, свобода. Отошел в сторону и уселся прямо на травку». Сдунул пену, пожалел об отсутствии соленой рыбки, но вставать и идти искать было лень. И так сойдет. лепота та какая! В пару крупных глотков я сушил кружку и откинулся на спину. Класс! Ласковое солнышко закрыло чья-то тень. Я приоткрыл один глаз. Эрик. Здоровяк весело осклабился и плюхнулся рядом. Пнул меня локтем по ребрам. «Здорово, бродяга! Ты где пропадал? Я уже опасался, что не вышло у тебя со срывом. Или ласты склеил раньше времени?» Я рывком сел. «Не дождетесь?» Затем жестом Иван Васильевич выпятил подбородок и почесал невидимую бороду. «В милицию замели. Дело шьют!» «В смысле?» — опешил Эрик. «Ну, менты местные меня повязали. В каталажке сидел, кашу жрал». Я же, типа, как злобный некрос. Вот они на мы его сагрились. Ну и положили мы их дозор. Плюс еще кое-что по совокупности накапало. А потом кавалерия прискакала, повязали короче. Эх, какой пет был! Чудо как хорош!» Я сокрушенно махнул рукой. Однако душа пела и радовалась. А вид обалдевшего Эрика откровенно забавлял. «Реально, что ли?» «Ага. Десять минут, как на свободе». «Чувак, с тобой не соскучишься!» «Это да! Держись меня, и уютная камера тебе обеспечена!» Воин радостно заржал. «Слушай, Эрик, давно хотел спросить, а как определить, я в срыве или нет?» Эрик подобрался и сразу стал серьезным. «Ты реально не знаешь? Сколько уже в погружении?» «Семь дней. Нон-стоп». «Ого!» — присвистнул он. «Сейчас проверим. Закрой глаза!» Я послушно закрыл. Где сейчас солнце? Прислушался к своим ощущениям. Солнышко слегка светило сквозь зажмуренные глаза и грело правую щеку. Уверенно ткнул пальцем. Хорошо? Что еще чувствуешь? Мм. Ветер легкий в лицо. Муха по руке ползет. Я отмахнулся. Запахи какие? Навозом пахнет. Едой разный цветами, пивом от тебя. Эрик смущенно пробурчал. Целый день в броне! «Погоди, сейчас еще кое-что проверим!» Воин загремел чем-то в сумке. «Где же он?» «А, вот! На, возьми в руки и расскажи все, что можешь о предмете!» Эрик вложил мне в руки увесистую железяку. Я стал ее изучать и одновременно делиться своими наблюдениями. «Нож или кинжал, не разбираюсь. Старый, рукоять кожаная, потертая, клинок частично ржавый, тупой, пахнет прелой кожей, землей, железом». «Совсем старый, я бы сказал, ржавчина сыплется». Эрик хмыкнул и отобрал находку. «Можешь открыть глаза?» «Поздравляю, парень, ты с нами!» «Обычный игрок даже при полном погружении не рассказал бы и половины того, что почувствовал ты. Вирт, конечно, очень похож на реальность, но все-таки суррогат. А ты теперь живешь в этом мире. Отсюда полная гамма чувств и ощущений». Я недоверчиво посмотрел на него. «Это точно?» как-то зыбко все». Воин улыбнулся. «Ну, давай еще пару вещей проверим. Правда, тут все зависит от того, как давно ты оцифровался. Юго-восток, где?» Я не раздумывая ткнул пальцем в нужную сторону. «А как узнал? Ну, компас же есть». «Точно есть?» Я мазнул глазами по интерфейсу и увидел, что компас тю-тю. Не понял, куда он делся и откуда я четко знаю, где какая сторона света». Наблюдая мое недоумение, воин веселился, как ребенок. Никто не понимает, как это происходит. Просто у сорвавшихся постепенно начинает исчезать игровой интерфейс. Причем зачастую функции кнопок превращаются в личные умения либо знания. Компас уходит одним из первых. Карта локации, как старых, так и впервые посещенных, напрямую отрисовывается в сознании. Кстати, теперь у тебя фотографическая память. Поздравляю. Скажи, что упало с предпоследнего убитого тобой монстра? Я тут же поправил. Стражника, два серебряка, девять медиков и жетон, ответил и замер. Офигеть! Реально ведь помню. Вот видишь, значит, ты уже тогда в цифре был. Память теперь, как у компа. Поднял логи и вспомнил. «Классно, да? Давай главный тест. Жми на логаут». Мне стало страшновато. «Выкинет из вирта и все. Сказка окажется сном». «Не дрейф, салага. Под пулеметным огнем страшнее ничего. Люди в атаку встают. Жми давай». И я нажал. «И еще раз. И еще». На секунду замер, а потом голосом Кипелова проорал. «Я свободен! Словно птица в небесах! Я свободен! Я забыл, что значит страх!» Вскочил и, пританцовывая, заорал еще громче, переключившись уже на репертуар летого. «Пластмассовый мир победил! Ликует картонный набат!» Снующие вокруг игроки оборачивались, а Эрик с улыбкой наблюдал мой танец победителя. Затем облапал своими стальными ручищами. «Ну, поздравляю, братишка. Обманул таки костлявую. Идем в поросят, такое дело отметить надо». «Пойдем?» «Обязательно пойдем. Я пока сидел, все картофан со свининкой вспоминал, что ваш шеф готовит. Только мне вначале в банк и на почту надо». «Это по пути. Тебе в Друмир банк или к Олдерам?» «У них и банк есть?» «У них много чего есть». Я задумался. «А в чем разница?» «Олдеры платят небольшой процент по депозиту. У них много сторонних сервисов, удобно привязанных к счету. Те же и почтовые услуги, например. Более широкие опции по вводу, выводу, ну и главное – особые условия для тех, кто в срыве, вплоть до кредитования». «О, можно на ипотеку подписаться?» «Зря смеешься. Гостиница – это, конечно, весело, но со временем захочется и чего-то своего». «Понял. Идем колдером. Мимо нас пронесся смутно знакомый мне рейнджер. Я наморщил лоб, пытаясь понять, где его видел. Но тут эльф заорал. «Плачу десять золотых за координаты красного медведя!» «Тьфу ты, черт! Это же тот кадр, что мне мишку на блюдечке приволок! Кстати!» «Эрик, а что за аншлаг вокруг этого медведя? Чего его все так ищут?» Воин скривился, как от застарелой зубной боли и замахал руками. «Ой, не напоминай мне о нем. Я на этого медведя месяц жизни убил. Две недели я его фармил по всей локации. Наконец, какой-то ньюб его увидел и не нашел ничего лучшего, как прокричать об этом в чате. Но пока я добежал, от желающих было уже не протолкнуться. медведи просто погребли под телами. Следующие две недели я, как этот рейнджер, сидел у ворот с бочонком пива и орал на всю локацию, обещая золотые горы». «Навели меня, короче, на Мишку, а там уже его гоняет группа из четырех разумных. Ну, я психанул, накрутил себе ПК-счетчик на плюс 4, благо несложно было. Я тогда уже восьмидесятого уровня был. А после Мишку завалил, а с него бац, и упало только сердце. А фиала с кровью ни одного. Так бывает. А иногда, наоборот, две мензурки упадет». У меня руки и опустились. Еще месяц за ним гоняться, увольте. Без меня». Во время всего рассказа я нетерпеливо переминался с ноги на ногу. «Ну и?» «Сердце, кровь. Зачем они? Не томи». Эрик удивленно посмотрел на меня. «Чего ты так возбудился-то? Квест это, понятное дело. Один из лучших маунтов в игре». Королевский алхимик имеет чучело красного медведя и желает испытать на нем зелье анимации, но не хватает ингредиентов, сердца и крови. Принесешь, он мешку оживит, и будет тебе ездовой маунт вместо лошадки. Поначалу он слаб, но есть пара фишек. Во-первых, медведь может сражаться вместе с хозяином. А во-вторых, мишка получает опыт не только в бою, но и часть опыта, полученного тобой. Сколько устанавливаешь сам? По-моему, до 10%. «Мишка довольно бодро прокачивается, соответственно, чем раньше его получаешь, тем круче результат. На топ-уровнях его можно раскачать в очень пристойного боевика, либо помесь, как у нас, с грузовиком. Бомба, короче. Только хрен ты его получишь. Не раскатывай губу, на меня вон посмотри. Месяц!» Эрик в сердцах махнул рукой, а я ошарашенно уставился на него, вычленив главные из речи расстроенного воина. «Оживить медведя?» «Гумунгус, родной, папка идет!»